Глава 21. Сиатома Остров Красной Девы. Марита вскрикнула, когда сознание закрылось. Через секунду стало невероятно спокойно и тихо, как будто ничего не случилось. Никакая мерзость не хотела пить их кровь, и они не находились на самом опасном острове планеты Ластании. Лишь маленькие мушки, кружившиеся рядом, напоминали о былой опасности. Девушка не могла понять, в какой момент они превратились в движущуюся пыль, так погрузилась в воспоминания Лестры, что теперь просто смотрела на огромное количество и радовалась, что всё хорошо. Феи посмотрели друг на друга и, не теряя времени, пользуясь маленькой передышкой, стали спускаться ниже, наблюдая, что мушкара осталась сверху, зависнув в воздухе. Стоило только оказаться у озера, как Лестра крикнула. Отлетай дальше, но не приземляйся! Марита непонимающе посмотрела по сторонам, но послушалась. Откуда ни возьми, с поверхности воды пошел туман, закрывая все серой дымкой. За считанные секунды девушки могли видеть только себя и различать еле видимые черты деревьев. Принцесса напряглась, понимая, что это неспроста. С волнением взглянув на Лестру, она услышала: Чувствую, что будут еще сюрпризы. Почему так думаешь? переспросила Марита, внезапно ощущая угнетающую смертельную опасность, подкрадывающуюся со всех сторон. Тонкие, изящные листья на ее спине зашевелились, предсказывая опасность. Девушка попыталась присматриваться сквозь туман, но ничего не увидела. «Да потому что Виара еще та шутница!» гневно проговорила Лестра, между прочим, добавляя. «Проклятие! И почему меча нет, когда он так нужен? Хотелось бы, чтобы он не пригодился» надеждой в голосе сказала зеленая фея, считая этот вариант уже неприемлем, но наивная надежда теплилась в груди. «Сомневаюсь», — буркнула черная амазонка, прищурившись, вглядываясь в едва уловимые темные очертания. Резко замерла, чувствуя боевой формой, что что-то не так. Перед ней находилась преграда, притом близко, несомненно означая, что их окружили. Она вытянула руку и прикоснулась к эластичной, мягкой живой поверхности. Проведя рукой, она замерла, замечая сквозь серый туман рисунок, напоминающий пчелиные соты, который может быть только у туши питона. Лестра сглотнула, лихорадочно соображала, понимая, что нужно действовать быстро и уверенно. Марита ничего не замечала, следуя за амазонкой, и, увидев руку Лестера, уткнувшуюся ей в грудь, посмотрела вперед и ухнула. Раздалось шипение, показалась голова змеи, а потом с другой стороны, от чего девушки оказались в ловушке. Невероятно! С ужасом, то ли с восторгом проговорила Марита, поражаясь размером чудовища. Лестра гневно глянула вверх и выкрикнула. «Виара, может хватит уже и чаем напоишь, а то мы издалека в гости к тебе примчались!» В ответ тишина и только голова змеи приближалась, отчего феи стали сближаться. «Лестра!» просипела принцесса, ощущая, как живот сводит от страха. «Выпускай свою силу!» громко отчеканила Амазонка, приготовляясь менять форму в случае нападения. «Но тут такая мощь, сила и размеры! Это невозможно! Я не смогу!» Причитала девушка, прислоняя руку к груди, силой сжимая ткань. Перестань ныть. Это лучше делать сейчас, чем когда нас переваривать будут. Так что выход только один. Полностью освобождай силу. Ты понимаешь, что будет? Со страхом уточнила Марита. Я понимаю, что еще немного эти твари заглотят нас. Гневно проговорила боевая амазонка, следом добавляя. Я меняю форму и создаю защиту. А ты аккумулируешь силу. Живо! Громко дав команду. Лестра моментально приняла боевую форму, обволакивая девушку. Марита всхлипнула и резко обхватила себя руками, призывая цветок. Тонкие лепестки зашевелились, и стебель стала раскачиваться. «Отключай сознание!» – послышалось в голове. И девушка призвала дар, желая полностью отдать контроль, подчиниться внутренней силе. Цветок послушался медленно раскрываясь, но, чувствуя потребность мощной, более могущественной магии, принялся скапливаться на стеблях, образуя маленькие отростки, выходящие из основного, разрывая кожу. Девушка опустилась на колено и крепко сжала себя за плечи, не слыша, но чувствуя, как исходит сила от тёмного дыма, закрывающего её. Чёрные длинные языки змей, представляющие собой длинные чёрные кнуты, не могли пробиться через него, Лестера принимала боль на себя, вбирая яд, растворяя и откидывая воздух. И зеленая фея отдалась на волю цветка, чувствуя, как разрывается кожа, безжалостно, концентрируя боль в тех участках, где почковались новые побеги. Открыв на секунду глаза, когда адская невыносимая мука стала до ужаса нестерпимой, Марита врезалась руками в землю, зарываясь пальцами. Когда новые ростки достигли силы и нужной длины, от них пошли бутоны. Марита закричала громко, иступленно, яростно, и, чувствуя невероятный прилив сил, проговорила волю. «Сон! Крепкий сон! Я хочу, чтобы уснули и не просыпались! Хочу! Требую! Приказываю!» Когда бутоны стали раскрываться, Девушка закричала в истерике, понимая, что ее спина не вынесет жестокой пытки. Искалеченная плоть представляла собой кровавое полотно. Жестокие цветы раскрывались полностью, отбрасывая уже запекшуюся кровь в сторону. Марита дрожала от шока, и когда поняла, что уже ничего не рвется, и даже наступило облегчение, упала в обморок. Лестра быстро приняла человеческий облик и кинулась к девушке, неподвижно лежащей в красной траве. Она попыталась ее поднять, но с открытых ран сразу же хлынула кровь, что испугала ее. Лестра поднялась и, не обращая внимания на сдохших питонов, закричала. — Ты довольна, тварь, довольна? — Не ори, — раздалось откуда-то сбоку и Амазонка увидела стройную девушку в шелковой материи, движущуюся к ней. Виара хмурилась, с жалостью разглядывая своих любимчиков. Покачав головой, она проговорила. «Это же надо! Она усыпила их навсегда!» Лестра оказалась около нее и, схватив за шею, резко прорычала. «Из-за тебя! Вылечи ее, Илья!» Ноги Амазонки оплела высокая трава, парализуя все тело отчего она тотчас убрала руку, чувствуя освобождение. Вяра вздохнула, давая понять, как глупо ей угрожать, и, подойдя к девушке, заметила. «Сколько крови умрет, если не помочь!» «Так помоги!» рявкнула Лестра, делая шаг вперед, как только поняла, что может. Чуть не упала, но не остановилась. «Я помогу, но всему есть своя цена!» Медленно протянула красная фея, подняв бровь, ожидая нужных слов от сильной амазонки. Лестра с ненавистью посмотрела на красноволосую девушку, в это мгновение жалея, что ее не сожрали волки, и, ядовито улыбнувшись, произнесла. «Говори, когда все закончится с зеленой феей, мне нужна будет твоя помощь, и ты не сможешь мне отказать». «Что именно? В чем будет заключаться моя помощь?» подозрительно уточнила Лестер, пытаясь скрыть волнение за Мариту, не двигающуюся до сих пор. «Неважно, ты согласишься на все!» Грубо выдала красная фея, прикасаясь ладонями к окровавленной спине. «Конкретно! Ты поможешь мне возродить мою семью!» Грубо уточнила Виара, приходя в бешенство от настойчивости Амазонки. «Это нереально!» воскликнула Лестра, опускаясь на колени у головы зеленой феи. «Все реально, только в одиночку мне не справиться!» Резко выдала Виара, недовольная этим фактом. «Есть шанс, что мы не загнемся?» Прищурившись, поинтересовалась девушка. «Есть, но маленький!» Успокоила ее Виара, с ядовитой улыбкой. «Хорошо, я согласна!» «Хорошо, будешь ангелочку говорить, как очнется, а мне как положено!» Лестра скривилась и проговорила. Ладно, но. стоило только произнести слова, как вдруг почувствовала под ногами нож. Лестер подняла его и быстрым движением порезала свое предплечье, оставляя длинную резаную рану. Положив на нее два пальца, уверенно проговорила: Клянусь своей сущностью, что выполню клятву данную Виаре, принцессе красных фей. Кровь моментально скрутилась, и ткани стали сходиться. Лестер с недовольством посмотрела на негостеприимную хозяйку, а потом на израненную зеленую фею, и, нетерпеливо показав на Мариту, гневно процедила. «Ну и чего ждем?» «Какая ты все-таки грубая! Могла и... пожалуйста сказать!» Сморщив аккуратный нос, возмущенно буркнула Виара. «Клятвой обойдешься!» Добавила Лестер, ставя себе галочку. На их совместном мероприятии случайно сбросить ее в лаву. «Что, нравится нянчиться? Не ожидала от тебя!» И хидно заметила красная нимфа, получая удовольствие от милой беседы, продолжая магией рук очищать раны. «Не твое дело!» «Тьф, больно надо!» Хмыкнув, проговорила Виара и, вздохнув, положила руки на исколеченную спину, погружаясь в кровь, чувствуя шевеление горячего цветка. Шептание разносил ветер а трава поднималась, прикасаясь к коже, поглаживая, исцеляя ее. Достигнув небывалых высот, она накрыла полностью тело девушки. Лестра напряглась, особенно замечая хищную улыбку принцессы, ожидая недоброе. Тотчас вся трава зашумела, издавая странные глухие звуки, напоминающие грустную песню. Девушка попыталась рвануть вперед, но трава обхватила ее за ноги, оплетая талию. Лестра ничего не могла сделать, только смотреть, как Виара с закрытыми глазами водит руками по воздуху, выдавая звуки на непонятном языке. Сколько так продолжалось, черная фея не осознавала. Непонятно почему, но ее обволакивала усталость и такая нега, что слепались глаза. Она пыталась бороться, но это было куда сильнее ее. Амазонка посмотрела на красноволосую девушку, не обращающую ни на кого внимания, и прорычала. «Что за черт?» Виара только улыбнулась, прекрасно слыша ее слова, но ничего не сказав, продолжая шептать. Когда Лестра рухнула на землю, сопротивляясь при этом, красноволосая девушка лишний раз поразилась, какая сильная черная фея, убеждая, что с такой мощью она обязательно поможет ей возродить ее расу. Спустя некоторое время Виара поднялась. Она смотрела на девушек, лежащих на земле, и улыбалась, спящие и полностью здоровые. Принцесса резко вытянула руки, и трава накрыла их. «Теперь мне можно отдохнуть. Все силы потрачены. Я устала, но об этом лучше никому не знать». Подумала она и пошла к хижине, с сожалением замечая своих любимых питомцев. Из последних сил она провела по их гладкой коже, и, облив огромные головы особым отваром, наблюдала, как они превращаются в прах. Молчаливо попрощавшись, девушка направилась к дереву. Пройдя закрытую территорию на земле, поднялась по прогневшим ступенькам, где рухнула на кровать, шепча заклинания, чтобы живое могучее дерево защитило ее. Марита просыпалась с улыбкой на устах. Она открыла глаза и увидела завораживающую ночь с огромным количеством ярких мерцающих звёзд. Бескрайнее великолепное полотно завораживало, удивляя цветами. На тёмно-фиолетовом покрывали плясали розово-синие оттенки, меняясь в движении. Как же она соскучилась по этой красоте! Когда принцесса была маленькой, любила лежать на земле и мечтать. Ночью убегала, пусть знала, что сёстры нажалуются отцу, и тогда её накажут. Стоило подрасти, она стала дождаться часа, когда они уснут, и тогда уже отправлялась на ночную прогулку. Девочка убегала, совершенно не переживая, что может что-то случиться. Посмотрев по сторонам, Марита заметила шевеление высокой травы, находящейся совсем рядом. Понимая, что проснулась в таком же коконе из травы, девушка встала и пошла вперёд. Присев, она заметила подругу, что порадовала. Вглядываясь в идеальные черты спящей Лестры, принцесса улыбнулась. Столько всего прошло, в основном не очень хорошего, но она была рада, что познакомилась с этой невероятной девушкой. Конечно, черные феи сильные, они не могут быть ласковыми и нежными, но Лестра добрая, пусть этого не признает. Она столько ради нее сделала, И пусть Амазонка считала, что помогает только потому, чтобы искупить вину перед погибшей сестрой, но это не так. К тому же воспоминания, которые она видела, тому доказательство. Она может пойти против всех ради одной, проклятой, если будет считать по-другому. Вдруг Лестер открыла глаза и посмотрела по сторонам, уже через секунду поднимаясь. Увидев Мариту, она нахмурилась и проговорила. «Ты в порядке?» Да. Чувствую себя волшебно, и спина не болит, довольно поделилась девушка, не скрывая своего счастья, радуясь, что встреча с Красной принцессой прошла благополучно. Повернись, приказала Амазонка, и Марита подчинилась, желая узнать, так ли все, как ей кажется. Лестра смотрела на совершенно здоровую спину и удивлялась. Теперь рисунок стал насыщеннее и красивее. Ярко-красные бутоны притягивали внимание, а зелёные стебли и тонкие листья завораживали. Вся спина была в красивой татуировке, свидетельствующей, что обладательница имеет огромную силу. Вытянув руку, девушка попыталась прикоснуться, но цветы мгновенно спрятались, а её пальцы обожгло. Ухмыльнувшись, Лестра убрала их и весело проговорила. очень красиво!» «Спасибо», — скромно прошептала Марита, а потом повернулась к ней с вопросом. «Мне совсем не больно. Как думаешь, это временно?» «Думаю, навсегда. Ты полностью раскрыла свой дар. Поздравляю. Он у тебя невероятный, красивый и изысканный. Ты настоящая принцесса с силой властной королевы», — девушка скромно улыбнулась и прошептала. «Думаешь, Виара поможет нам?» «Конечно! Куда ей деваться?» Буркнула Лестра с ненавистью, вспоминая момент, когда хитрая ведьма взяла с нее обещание, одновременно чувствуя боль в руке. Клятва. Ей было интересно, что придумает красная фея, чтобы спасти свой род. Ведь это невозможно. Но, с другой стороны, если она говорит, что это возможно, то значит так и есть. Только вот что? Этот вопрос волновал и обескураживал. Девушки поднялись и принялись смотреть по сторонам, пытаясь определить, куда им двигаться дальше. Услышав шелест, они посмотрели на землю, где трава поменяла цвет с ярко-зеленого в красный, направляя свои стебли к дому. Решив, что самое страшное они прошли, девушки побрели к старому ветхому дому. Оказавшись внутри лачоги, девушки увидели Виару, сидевшую у костра. Девушка задумчиво смотрела на огонь, чувствуя спокойствие от удивительного танца пламени. Не оборачиваясь, но зная, что за ее спиной стоят феи, спокойно проговорила. «Садитесь, еда скоро будет готова». «Ммм, пахнет удивительно вкусно», проговорила Марита, пройдя вперёд, присаживаясь на шкуру, чувствуя, что как никогда проголодалась. «Главное, чтобы это вкусно было съедобным». Пробурчала Лестра, оглядывая покошенные доски, обвешанные шкурами животных со всех сторон. Запах сырости витал в воздухе, поэтому девушка заметила. «Не помешает рабочая сила». «Это да. Но отважных нет. Там дальше есть другие хилау, Но это родительский очаг, и я не хотела его бросать». С печалью в голосе поделилась красноволосая девушка. «А если...» Начала лестра, зная, что Красной принцессе обращаются за помощью, поэтому, если бы захотела, могла потребовать. «Хм, последнее время высшие судьи держатся от меня подальше. Они только являются тогда, когда совсем прижмёт, стараясь обходиться без меня, чтобы ничего не просила». Недовольно заявила Виара, оглядывая бедность убранства, понимая, что через некоторое время её жилище завалится. «Неудивительно с таким гостеприимством». Боркнула Лестра, замечая разные приправы на гвоздиках. Когда красноволосая девушка встала и подошла к пню, где находились половника три чашки, грубо произнесла. Как ты поможешь нам? Девушка улыбнулась и, вернувшись на свое место, размешала половникам похлебку и принялась наливать в чашки, между делом приговаривая. Мясо сополта! Замечая, как девушки напряглись, звонко рассмеялась. Сицы такие, но у вас не водятся. Дикие, большие, несут яйца в мою ладонь, а мясо невероятно нежное и бесценное. Это слишком старое, и поэтому стало нашим ужином. Ты не убиваешь ради еды? Едко осведомилась Лестра, усаживаясь на шкуру огня. Убиваю, если считаю возможным. Везде нужен баланс. Выдала девушка и передала Марите чашу, дружелюбно улыбаясь ей. «Спасибо!» – протянула Марита и со вздохом добавила. «Мою семью поедает паразит Верхару!» Красноволосая девушка задумалась, а потом проговорила. «Я помогу, но и ты мне поможешь». «Тебе немного?» Возмущенно поинтересовалась Лестра, удивляясь невероятно вкусной похлебке и наглости принцессы. «Она теперь со всех будет требовать обещания». «Каждая услуга берет мою силу, и поэтому я требую взамен. Разве ты стала помогать, если бы ничего от этого не имела, кроме боли в своем теле и пустоты?» Поинтересовалась девушка, гневая, что каждый думает только о себе, не озадачиваясь, что стоит и другим помочь. Красная фея замолчала на мгновение, отмечая, с каким изумлением смотрит Марита и как подозрительно щурится Лестра, а потом продолжила. «Даже ты помогла?» желая предотвратить чью-то гибель и спасти душу от пожирающего огня. «Нам, красным феям, необходимо получать взамен, пусть то материальные блага или духовные. Отдавать и не получать – это неправильно». «Согласна. Чего ты хочешь от нее?» – грубо уточнила черная мазонка. «Я хочу, чтобы Марита применила свой дар, когда наступит время. Высшие судьи должны вспомнить то, что они забыли». Я хочу вернуть свою расу. Против высших судей она не сможет пойти. Это самоубийство!» Воскликнула Лестра. Марита удивилась желанию ведьмы, в то же время понимая важность миссии. Но ведь красная фея старается ради всей расы, как и она ради своей семьи. Сглотнув, принцесса с уважением проговорила. «Все, что будет в моих силах. Я помогу тебе. Спасибо. Я верю тебе». Но если случится так, что высшие судьи не понадобится, то гостеприимство принцессы тоже будет кстати». Заметила Виара, а потом повернулась к Лестре. Несколько секунд прожигала её взглядом, затем лениво произнесла. «Говори, что нужно тебе!» Амазонка проглотила ложку супа и спокойным тоном произнесла. «Внешность. Мне нужно сменить облик, чтобы никто не догадался. Даже твоя пара?» Лест разглотнула. Когда она только знала о своём истинном, делая всё, чтобы забыть о нём, борясь со своим телом и разумом, это одно. Но когда такая, как Виара, заговорила об истинных отношениях, подтверждая её догадки, совсем другое дело. «Тем более он. Я могу контролировать своё притяжение, поэтому мне нужна внешность», заявила Амазонка, поглощая суп, отмечая, что никогда не ела ничего вкуснее. «Я могу, но магия рассеется, когда ты признаешь пару. Истинность разрушит ложь», — с улыбкой заявила фея, отчего Лестер напряглась, понимая, что та знает то, о чем она не догадывается. «Согласна», — заверила девушка, убежденная, считая, что такого не произойдет. «И я хочу, чтобы ты оставила мои способности, но скрыла все, даже запах». «Тяжело, но возможно» задумчиво проговорила красноволосая девушка, а потом добавила. «Я могу подарить тебе поста из хищника, тигрицы, но этот подарок останется навсегда». «Это невозможно», – пораженно выдохнула Лестра, не желая такого подарка. «Зачем?» «Твой мужчина укусил тебя. Ты жива благодаря ему. Его кровь, слюна дали тебе жизнь». Я могу сотворить и постась, ибо она в тебе есть, но в ничтожной доли, чтобы проявиться. Она перебьет все что угодно, даже высшие феи не смогут догадаться, ибо запах хищников отталкивает и пугает. Лестра довольно улыбнулась и проговорила: Я согласна. Отлично! Довольно пропела Виар, радуясь, что все согласились на ее слове. Тогда после ужина приступим. «Возможно, я подумаю и о себе в своём внешнем виде». Понимая, что слова сказаны не просто так, Лестра застыла с ложкой в руках. Проглотив суп, она уточнила. «Что это значит? А разве я не говорила? Я полечу с вами!» Довольно сказала Виара, вновь наливая себе похлёбки и, замечая хмурое лицо Лестры, добавила. «И это не обсуждается!»